Тут я перестал бунтовать и решил подчиниться Рудольфе. Переписка на ваш счет, продолжал Рудольфи. А я только кивал головой, как фигурка. Затем надо будет вычеркнуть три слова на странице первый, семьдесят первый и 302. Я заглянул в тетради и увидел, что первое слово было Апокалипсис, второе Архангелы. И третье дьявол. Я их покорно вычеркнул. Правда, мне хотелось сказать, что это наивные вычеркивания, но я поглядел на Рудольфи и замолчал. Затем, продолжал Рудольфи, вы поедете со мною в Глафлит. Причем я вас покорнейше прошу не произносить там ни одного слова. Все-таки я обиделся. Если вы находите, что я могу сказать что-нибудь Начал я мямлить с достоинством, то я могу и дома посидеть. рудольфи никакого внимания не обратил на эту попытку возмущения и продолжал. «Нет, вы не можете дома посидеть, а поедете со мною». «Чего же я там буду делать?» «Вы будете сидеть на стуле», командовал рудольфи «и на все, что вам будут говорить, будете отвечать вежливой улыбкой». «Но...» «А разговаривать буду я», — закончил Рудольфи. Затем он попросил чистый лист бумаги, карандашом написал на нем что-то, что содержало в себе, как помню, несколько пунктов. Сам это подписал, заставил подписать и меня, затем вынул из кармана две хрустящих денежных бумажки, тетради мои положил в портфель, и его не стало в комнате. Я не спал всю ночь, ходил по комнате, смотрел бумажки на свет, пил холодный чай и представлял себе прилавки книжных магазинов. Множество народу входило в магазин, спрашивало книжку журнала. В домах сидели под лампами люди, читали книжку, некоторые вслух. «Боже мой, как это глупо!» Как это глупо! Но я был тогда сравнительно молод. Не следует смеяться надо мною.